Мы спустились в кухню. Десятки поваров трудились у с е м м е т р о в о й электрической плиты, и еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготавливалась к о ш е р н а я пища. Иногда сюда заходил пароходный равин, чтобы посмотреть, не подбросили ли веселые французские повара кусочков т р и ф н о в а в о р т о д о к с а л ь н у ю пищу. В ледяных кладовых хранились припасы. Там свирепствовал мороз. Нормандию называют шедевром французской техники и искусства. Техника Нормандии действительно великолепна. Нельзя не восхищаться скоростью парохода, его противопожарным устройством, смелыми и элегантными линиями его корпуса, его радиостанций. Но в области искусства французы знали лучшие времена. безупречно в в ы п о л н е н и е живописи на стеклянных стенах, но самая живопись ничем особенным не блещет. Это же относится к барельефам, к мозаике, к скульптуре, к мебели. Очень много золота, цветной кожи, красивых металлов, шелков, дорогого дерева, великолепного стекла. Очень много богатства и очень мало настоящего искусства. В общем, это то, что французские художники безнадежно разводя руками называют стиль триумф. Недавно в Париже на Елисейских полях открылось кафе Триумф, пышно отделанное в б у д у а р н о п о с т е л ь н о м роде. Жалко. Хотелось бы, чтобы в создании Нормандии партнерами замечательных французских инженеров были замечательные французские художники и архитекторы. Это тем более жалко, что такие люди во Франции есть. Некоторые недочеты в технике, например, в и б р а ц и ю на корме, испортившийся на полчаса лифт и другие досадные мелочи. Надо поставить вину не инженерам, строившим этот прекрасный корабль, а скорее нетерпеливым заказчикам, торопившимся начать эксплуатацию и во что бы то ни стало получить голубую ленту за рекордную быстроту. Накануне прихода в Нью-Йорк состоялся парадный обед и вечер самодеятельности пассажиров. Обед был такой, как обычно, только добавили положки русской икры, называвшейся в меню о к р а Кроме того, пассажирам раздавали бумажные корсарские шляпы, хлопушки, значки в виде голубой ленты с надписью Нормандия и бумажники из искусственной кожи, тоже с маркой Трансатлантической компании. Раздача подарков производится для того, чтобы уберечь пароходный инвентарь от разграбления. Дело в том, что большинство путешественников одержимо психозом собирания сувениров. В первый рейс н о р м а н д и и пассажиры утащили на память громадное количество ножей, вилок и ложек. у н о с и л и даже тарелки, пепельницы и графины. Так что выгоднее подарить значок в петлицу, чем потерять ложку, необходимую в хозяйстве. Пассажиры радовались игрушкам. Толстая дама, которая в течение всех пяти дней путешествия просидела в углу столовой одна, сразу же с деловым видом. надела н а г о в л пиратскую шляпу, р а з р я д и л а х л о п у ш к у и приколола к груди значок. Как видно, она считала своим долгом добросовестно воспользоваться благами, полагавшимися ей по билету. Вечером началась мелко буржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне, потушили свет и навели прожектор на маленькую эстраду, куда дрожа всем телом вышла изможденная девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на нее с жалостью. Публика п о о щ р и т е л ь н о зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла. Оркестр терпеливо повторил интродукцию. В предчувствии чего-то ужасного зрители старались не смотреть друг на друга. Вдруг девица вздрогнула и запела. Она пела известную песенку «Говорите мне о любви», но так тихо и плохо. что нежный призыв ни кем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала с эстрады, закрыв лицо руками. На эстраде появилась другая девица, еще более изможденная. Она была в глухом черном платье, но басая. На лице ее был написан ужас. Это была б о с а н о ж к а любительница. Зрители начали воровато выбираться из зала. Все это было совсем не похоже на нашу жизнерадостную, талантливую, горластую самодеятельность. На пятый день пути палубы парохода покрылись чемоданами и сундуками, выгруженными из кают. Пассажиры перешли на правый борт и, придерживая руками шляпы, жадно всматривались в горизонт. Берега еще не было видно, а ньюйоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире в солнечном дыму смутно блестели стальные грани 1 0 2 э т а ж н о г о и m п а r e р t a t e b б и л d и н г за кормой Нормандии кружились чайки четыре маленьких могучих буксира стали поворачивать непомерное тело корабля подтягивая и подталкивая его к гавани слева по борту обозначилась небольшая зеленая статуя свободы Потом она почему-то оказалась справа, нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец он в стал на свое место невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный. Пассажиры сошли по закрытым сходням в таможенный зал, проделали все формальности и вышли на улицу города, так и не увидев корабля, на котором приехали.